Глава двадцать девятая. По мере того, как мы углублялись в пещеру, становилось все жарче. Черт, никак не могу свыкнуться с мыслью, что нахожусь внутри действующего вулкана. Фантастика какая-то. Коралл, послушай, внезапно пришедшая мне в голову мысль заставила даже с шага сбиться. Ты говоришь, что мы подключимся к колыбели памяти Игнис. А ничего, что я как бы немножечко старк. Как на это посмотрят твои предки? Корл повернулась ко мне и лукаво улыбнулась. Думаю, что предки посмотрят на это положительно, проговорила девушка. Ты безусловно немножечко старк, а ещё ты немножечко Игнис. Ты забыл, что мы обручены? Ох, чёрт, и правда же. Это у меня из головы вылетело. Блин, ну как же много тонкостей. Чёрт подери. Все сколько-нибудь значимые церемонии проводятся перед кругом предков, как раз для того, чтобы фиксировать такие вещи. Мать получила благословение круга на нашу помолвку, так что с этим проблем не будет. Колыбель памяти примет тебя. А вот что будет дальше? Корал вздохнула. Это уже зависит от нас. Я хмыкнул. Да, судя по всему, Королл и правда все продумала. Ну что ж, пусть будет так. Кажется, меня настолько мощно захватило течение этой реки, что пока остается только отдаться на ее милость. Главное, не проплыть мертвой тушкой мимо кого-то, долго и терпеливо сидящего на берегу. У следующей двери стояла пара гвардей... Цеф. Ладно, не знаю, как говорить о них в женском роде. При виде нас девицы вытянулись по стойке смирно и синхронно отдали честь. Я кивнул, дверь открылась, и мы оказались в зале предков. Ух, блин, да ну что ж вы издеваетесь, что ли? Неужели нельзя без этого пафоса? Зал предков здесь мало отличался от такового в очаге. Разве что колыбели там я не припоминаю. Тут же она была центральной деталью. Как и в очеге зал предков располагался в большой круглой пещере, всю центральную часть которой занимало бурлящее лавовое озеро. Колыбель разместилась на рукотворной металлической платформе, висящей на возвышении над центром озера. Платформа держалась на четырёх массивных опорах замурованных в стены пещеры, от входа к ней ввел широкий пандус, покрытый пружинящим верхним слоем. Колыбель окружали два кольца гвардейцев с горящими факелами. Первая внешне расположилась на широком ступе, идущем вдоль стен пещеры, вторая на самой платформе у капсулы. У самой колыбели Напротив пандуса замерла женская фигура в ярко-красном платье и странной маске, изображающей языки пламени. Только приблизившись и увидев длинные седые волосы, не спадающие ниже пояса, я понял, что это леди Кэролин. Эффектно выглядит дамочка, ничего не скажешь. Кто дерзнул потревожить круг предков? Голос женщины, будто усиленный мегафоном, заметался под сводами пещеры. Я чуть не споткнулся от неожиданности, но Коралл, кажется, была к этому готова. «Коралл Игнис!» — твердо ответила девушка. И ее голос вознесся к потолку, так же, как голос леди Кэролин секунду назад. «Дочь Юстианы Игнис, наследница дома Игнис, пришла заявить свои права на пламенный трон, продолжила девушка, и меня аж пробрало от той торжественности, что звучала в её голосе. Уверена ли ты в том, что имеешь право на это? Тон леди Кэролин был сухим и холодным, словно не она несколько десятков минут назад называла Коралль не иначе как деточка. Видимо, сейчас она была, что называется, в образе, а всё происходящее часть ритуала. Уверенно. Слова Кэрл звучали твёрдо и весомо. Да, девочка сильно повзрослела за этот короткий промежуток времени, и проявлялось это во всём, от взгляда до голоса. Уверена ли ты в том, что тебе хватит духу на это? последовал следующий вопрос. Уверена? Уверена ли ты в том, что тебе хватит сил на это? Да блин, сколько можно-то? Уверена. Да будет так. Иди и возьми или погибни. провозгласила леди Кэролин, и не могу сказать, что мне понравились её слова. Что ж. Фарш невозможно провернуть назад. Погнали. Леди Кэролин отошла в сторону, мы с Корал шагнули к колыбели, и я почувствовал прикосновение к источнику. Первичное сканирование завершено. Обнаружено 2 субъекта. Ограниченный доступ разрешён. Для полного доступа разблокируйте генетический замок. Корал без сомнений протянула руку. вкладываю её в углубление. И колыбель через секунду отреагировала. Генетический анализ. Совпадение 91%. Отклонение в пределах нормы. Доступ разрешён. Уровень доступа полный, высший. Добро пожаловать в проект Колыбель. Восьмиугольники, из которых была сложена капсула, пришли в движение. Собрались в линию. и превратились в раскрывающиеся створки люка, из которого опустился пандус. На этот раз один на двоих. Корал повернулась ко мне и попыталась улыбнуться. Получилось плохо. Отблески пламени играли на побледневшем лице, губы сжались в нитку. "Идём?" севшим голосом спросила девушка. Я лишь пожал плечами. Идём, конечно. Чего стоять? И шагнул вперёд, увлекая девушку за собой. Мы переступили порог, и восьмиугольники за спиной с едва слышным шелестом сомкнулись. Что ж. Теперь и правда, отступать уже некуда. Ну, посмотрим на этот их круг предков. «Внутри колыбель памяти несколько отличалась от той, что я видел в пещерном городе. Если там было два отсека с раздельными входами, то здесь по центру, подголовник к подголовнику, стояли сразу четыре кресла в одном общем пространстве. По стенам не было никаких ячеек с генетическими замками. Видимо, здесь ништяками разжиться не получится». К слову, и капсула молчала. «Внутри колыбель памяти несколько отличалась от той, что я видел в пещерном городе. Так понимаю, подразумевается, что к встрече с предками готовятся в торжественном молчании. Что ж, пусть так. Корал подошла к креслу и улыбнулась мне. Несмотря на улыбку, выглядела она напряжённой. Ну что, готов? Куда там, юным пионером, буркнул я себе под нос. Извини, я не поняла. Готов, говорю. Знать бы ещё к чему. Ну, тогда садимся. Корал опустилась в кресло, и я последовал её примеру. В последний момент я почувствовал, как рука девушки легла на мою, а потом сверху опустилось что-то вроде шлема. Я почувствовал укол в шею и рухнул в темноту. По ощущениям, я будто на миг потерял сознание. А вот потом началось то, что я уже испытывал, в своих снах, в тех, в которые бесцеремонно вторгался Дэймон. Я стоял посреди тёмного ничто, в уши словно набили ваты, а на глаза натянули тёмный мешок. Это так и должно быть? Где Корал? "Дэймон", послышался откуда-то издалека голос девушки, стоило мне о ней подумать. Угу. Если ничего не видно, пойдём на звук. Я сделал шаг и не услышал шума подошв. Однако под ботинками нечто твёрдое ощущалось. Чёрт, надеюсь, я не рухну в какую-нибудь яму. Дэймон! Теперь голос Корл донёсся с другой стороны. Блин, да вы издеваетесь? Это ещё что за Дэймон? И снова другое направление. Да что за хрень здесь происходит? Дэймон, да мать вашу, теперь сзади. И в этот момент с четырёх сторон одновременно вспыхнул свет. Впрочем, вспыхнул это очень громко сказано. Но после кромешной тьмы, в которой я находился секунду назад, свет, исходящий от четырёх огненных шаров, казался невероятно ярким. При моргавшись, я пригляделся и выругался. Огненный шар держала в руке Корал. Хотя нет, не так. Каждый из четырёх огненных шаров держала Корал. С каждой стороны своя. Меня глючит, что ли? Дэймон, иди сюда. Голоса четырёх корол с четырёх сторон звучали абсолютно синхронно. Чёрт, как-то стрёмно даже, аж мурашки по коже. Красивых девушек, конечно, много не бывает, но у меня и на одну корол аллергия, ты -то недавно только перестала проявляться, а тут четыре сразу. Перебор. Дэймон. Так, ладно, нахрен шутки. Насколько я понимаю, это что-то вроде испытания. Кажется, в жутковатых детских сказках, которые я любил читать перед сном лет в 5, было что-то подобное. По идее, я сейчас должен выбрать правильную кору. А что будет, если ошибусь? Что там говорили насчёт опасного мероприятия? Я так-то сражаться собирался. Магией там мерится, а к такому меня жизнь не готовила. Я внимательно вгляделся в каждую из четырёх девушек. Должно быть что-то, чем они различаются. Какая-то мелкая деталь. Знать бы только какая. Я всё же не настолько хорошо знаю Корал, чтобы безошибочно выбрать её из четырёх близнецов. Вот дерьмо. Визуально девушки совершенно не отличались друг от друга. И что дальше? Дэймон снова синхронно воскликнули девицы, и вдруг концепция поменялась. Пол тряхнуло, да так, что я упал на колени. Вокруг вспыхнуло, и через миг я оказался посреди небольшого островка, парящего в воздухе над огромным лавовым озером. И тут же со всех сторон послышался вскрик, перешедший в синхронный вопль. Дэймон, помоги! Всех четырёх Корол стряхнуло со островка, и теперь они висели над лавой, из последних сил цепляясь за камень. Да твою ж мать, ну чего мы творить это, а? Дэймон, помоги мне! прокричала та Корал, что была справа, и я инстинктивно рванулся в ту сторону. На этот раз кричала всего одна девушка, и несложно было предположить, что это именно настоящая Корал. Не туда, Дэймон, я здесь, послышалось слева, и я выругался. Да блин, ну на хрена так усложнять? Деймон, брось их, помоги мне. Я сзади. Новый крик. Дерьмо. Деймон, умоляю. Простонала Корл прямо по курсу. Я в растерянности замер посреди островка. Одна девушка и три совершеннейшие копии. Чёрт побери, как отличить, где оригинал, а где подделка? Деймон, у меня не осталось сил. Деймон, я сейчас упаду. Помоги мне, Деймон. Спаси меня, Деймон. В какой-то момент я понял, что у меня от этих воплей вот-вот съедет крыша. И я, не выдержав, заорал: "Да заткнитесь вы, мать вашу!" Все девицы аж ошарашенно замолчали. А я Замир посреди булыжника, пытаясь решить неразрешимую задачу. Какая из Корал настоящая? Кого спасать? Да твою мечту, Дэймон, долго ты там тупить будешь. Внезапно выдала одна из Корал, добавив к своей речи несколько совсем уж непечатных земных идиом. И я, облегчённо вздохнув, Митнулся к девушке, добелезны в пальцах, впившийся в крошащийся камень слева от меня. Можно сделать сколько угодно совершенную копию, но ругаться по земному будет лишь одна девушка, та, что последнюю неделю провела в поистине плохой компании, в моей. Упав на колени, я проскользил оставшиеся до края пару метров и выбросив в руку В последний момент перехватил уже сорвавшуюся девушку за предплечья. Есть. Рывок, и Корал рядом со мной на островке. Что ж, надеюсь я не ошибся. О, Дэйман, с облегчением простонала Корал и тут же вскрикнула, срываясь на виск. Осторожно! Позади меня послышался рык. Я резко развернулся и едва успел увернуться от удара когтистой лапы человекоподобной твари, одним ударом преодолевшей разделявшее нас расстояние. Зеленоватая кожа с чёрными прожилками, горбатая спина, морда ящерицы, наполненная острыми как иглы кривыми зубами. и костистый гребень, спускающийся с затылка до поясницы. «Твою-то мать! И это я собирался спасать!» Я рефлекторно отмахнулся, активируя гравитационный удар, и тварь швырнула в сторону. Однако не тут-то было. Грациозно извернувшись, тварь выбросила лапу и впилась когтями в край острова. А потом взбилась в воздух и через секунду уже снова крепко стояла на ногах. А с другого края острова приближались ещё две, похожие на свою товарку, так же, как до этого были похожи на корал. Весёлые томада и конкурсы интересные, пробормотал я. Получается, магией их не пронять. Ну ладно, а если так Я отвел руку в сторону и мысленно потянулся к киперу. Да, кипер остался в реальности, на руке моей нынче безжизненной тушки, и в этой странной виртуальности находится лишь моё сознание. Но если неведомый алгоритм перенёс сюда всё с такой точностью, то почему бы и нет? Есть. В моей руке возник пиромант, и я тут же вскинул оружие. одновременно нажимая на спуск. Череда зарядов ударила в грудь ближней твари и расплескалась по ней, не причинив монстру никакого вреда. Да какого хрена? Что за бред вообще? Дэймон, у них иммунитет к огню, выкрикнула Корл, успевшая встать на ноги и стоящая теперь за моей спиной. Иммунитет к огню? Понимаю. Пиромант расставил в воздухе отправившись в кипер. А владонь ткнулась рукоять души глота. Синяя вспышка активированного клинка, и я бросился вперёд. Уход, обманное движение, удар и растяжённое от плеча до пояса тварь рухнула на пол. обильно арошая камень коричневой кровью а я уже рванулся к следующей пируэт удар разворот укол и я тяжело замер посреди островка оглядывая останки тварей да фехтовальщики из них так тебе никак вы, блядь, не научитесь не удержался я переводя дух И тут же пространство встряхнулось еще раз. Свет погас, в подошвы ударила земля, и мы снова оказались в темноте. «Что это было вообще?» В полголоса проговорил я, слыша рядом дыхание девушки. В голову пришла неприятная мысль, и меня чуть не передернуло. «А что, если и эта коралл не настоящая?» Что, если она сейчас превратится в такую же тварь и кинется на меня в темноте? Бр. Ну и хрен такие мысли. Что будет, то будет. Пофиг. Испытание, так же негромко ответила Корал. Круг предков испытывал тебя. Достоин ли ты? Достоин ли ты меня? И имеешь ли право здесь находиться? Я хмыкнул. Ну так себе испытание на самом деле. Не так уж и сложно было. Я вообще-то чуть не упала в лаву, возмутилась Корал. Ты даже не узнал меня. Можно подумать, ты бы меня узнала, подумал я, но озвучивать свою мысль не стал. Кроме того, а может и узнала бы. Женщины вообще очень чуткие создания, а Корал ещё и, как мне кажется, относится ко мне малость не так. как я к ней. Ладно, проехали. А если бы я провалил испытание? Поинтересовался я. Что тогда? Нас бы выкинуло отсюда, и мы бы очнулись в колыбели? Может быть, да? Неуверенно ответила девушка. А может и нет? Кто знает? Здесь все не то, чем кажется. Может быть, я бы погибла, упав в лаву? а ты навеки остался бы здесь а может случилось бы что-то ещё может произойти что угодно м да уж протянул я так тебе перспектива и что дальше и будто отвечая на мои слова тьма рассеялась и я обнаружил что мы стоим в точной копии пылающего круга в замке игнис а вокруг На колено, прошептала Корал, опускаясь на пол и дёргая меня за собой. Склонись, Дэймон. Я вздохнул и опустился на одно колено, наклонив голову. Кто вы такие и по какой причине беспокоите круг? раздалось несколько голосов, звучащих в унисон. И я вздрогнул от того, Насколько неу естественно они звучали. Что ж, кажется, первое испытание мы прошли. Интересно, что будет дальше? Надеюсь, мы всё сделаем правильно, и коллективный разум Игнис не решит сжечь наши мозги, подключённые к капсуле. Очень надеюсь.